Когда эти слова были переданы Катрин, она поняла, что Диана одержала над ней очередную победу. Любовь снова толкнула королеву на опрометчивый поступок. Она отдалась своему горю. Она потеряет Генриха навсегда. Не сможет больше ревновать, видя, как он, наклонив голову, слушает Диану. В ее жизни не будет другого мужчины. Вместе с Генрихом умрет любовь. Ее страсть будет погребена одновременно с королем. Мария Стюарт, оплакивавшая тесте, не могла скрыть блеск предвкушения в своих глазах. Через несколько дней она станет королевой Франции. Ионова Франциска, горячо любившего своего отца, теперь обхаживали дегизы. Умная Мария подготавливала его к новой роли так умело, что возбуждение вытесняло из души мальчика скорбь. Теперь Франции будут править дегизы, а не королева мать, подумала Катрин и осознала, что власть для нее... Была почти столь же желанна, как и любовь короля. Она никогда не забудет то, что сделала Мария Стюарт. Она снова заплакала. Генрих, вернись ко мне. Дай мне шанс. Диана стареет, а я еще сравнительно молода. Я никогда не знала любви мужчины. Если ты покинешь меня сейчас, Я никогда не узнаю ее. По дворцу пронесся слух. Королева потеряла от горя рассудок. Забальзамированное тело короля положили в свинцовый гроб, который в торжественной и скорбной обстановке перенесли в Нотр-Дам, а оттуда в Сен-Дени. В траурном шествии приняла участие вся знать страны. церемонии руководил кардинал Лорен. Он произнес прощальную речь. Гроб опустили в усыпальницу. Монморенси переломил свой фельдмаршальский жезл и бросил его части на гроб. Четыре высокопоставленных лица сделали то же самое. Это была трогательная сцена. «Король умер! Да здравствует король Франциск!» — прокричал Герольд. Пение труп известило об окончании церемонии. Король Генрих лежал в могиле. Королем Франции стал болезненный Франциск, лицо которого было покрыто следами оспы. Стены и полы покоев Катрин были убраны черной тканью. кровати и алтарь тоже находились под мрачным саваном. В комнате горели две восковые свечи. Сама Катрин была закутана с головы до пят в черную вуаль, под которой виднелось простое черное платье. Она действительно была вне себя от горя. Оно обрушилось на нее так внезапно, Катрин предчувствовала беду, но не думала, что это будет смерть Генриха. Она безумно любила его. Теперь ей не осталось ничего, кроме возможности отомстить. Диана, око за око, зуб за зуб. Почти тридцать лет, мадам, я испытывала унижение. Видела вас сквозь дыру с мужчиной, которого желала. Леонцы целовали сначала вашу руку, а потом мою. Я слышала, как вас называли королевой Франции, хотя этот титул принадлежит мне. Мадам, всему этому пришел конец. Ваш день истек. Из горечей страданий родился мой день. Она поднялась с кровати, и подошла к столу, отперла тайный ящик. «Пусть смерть Дианы будет долгой мучительной. Агония станет расплатой за годы унижения королевы. Я уже начала нравиться ему», — прошептала она. «Он гордился мною после Сент-Квинтина. Он приходил на собрание моего круга. Со временем я бы отвоевала его, устареющей вдовы. А теперь я потеряла все. Мне осталось только мстить. Диана сказала, что она не боится врагов, что любые несчастья кажутся ей пустяком в сравнении с потерей Генриха. Может быть, сохранив ей жизнь, она накажет ее сильнее всего. Если Диана внезапно умрет от яда, Люди скажут, это сделала королева-мать. О, если бы она, Катрин, действовала более расчетливо в дни своей страсти, она бы давно завоевала сердце мужа. Но любовь сделала ее слабой. Теперь, потеряв любовь, она обрела способность планировать свои шаги с осторожностью. Она бросилась на кровать и зарыдала. Ее фрейлины решили, что она обезумела от горя. Они послали к ней того, кто, по их мнению, мог утешить королеву. Маленький Генрих смотрел на нее изумленными глазами. Она распростёрла свои объятия, и он бросился в них. Она обхватила руками голову мальчика и поцеловала его. Затем улыбнулась. Ей осталось кого любить. У нее были этот мальчик, еще один Генрих и Франция. Она надеялась обрести власть, как когда-то любовь мужа. Диана правила страной посредством мужа Катрин. Почему бы Катрин не править Францией через своих сыновей? Слезы потекли по ее бледным щекам. Мальчик вытащил из кармана надушенный носовой платок и вытер их, стоя на коленях перед матерью. Видам де Шартер имел самоуверенный вид, однако он был нежен с королевой матерью. Катрин появлялась при дворе в глубоком трауре. Она горевала, но не теряла хитрости, казалась охваченной меланхолией, но все замечала. Она сдержала свои намерения в отношении Дианы, не подходила к ящику с ядами. Она понимала, что изгнание страшнее смерти для женщины, так долго блиставшей при дворе. Пусть она вернет подарки и драгоценности, отдаст королеве замок Шенонсо и получит взамен шомон, который Катрин всегда считала приносящим несчастье. После этого Диана может удалиться в Анне. Королева-мать не должна забывать, что Диана связана узами родства с дегизами. Несмотря на то, что после смерти короля она не могла быть им полезна, они не хотели видеть ее отравленной. Более того, эта семья демонстрировала большое уважение к Катрин, которая из-за молодости Франциска практически была регентом и, не колеблясь, обвинила бы ее, если бы их некогда могущественная родственница внезапно умерла при загадочных обстоятельствах. Катрина обрела утешение в своем горе, занявшись разработкой планов относительно ее славного будущего. Она присматривалась к людям, думая о том, как использовать их для своего возвышения. Она стремилась теперь не к любви, а к власти. Ее главными врагами были дегизы. Они собирались править страной посредством юной королевской читы Катрин с улыбкой смотрела на галантного ведама. Она использовала его, чтобы пробудить ревность короля, но позже решила, что он больше не может быть полезен ей. Она ошиблась. Видам был бурбоном, а бурбоны всегда враждовали с дегизами. Почему бы королеве-матери не заключить тайный союз с домом бурбонов, направленный против дома дегизов? Если дегизы потеряют влияние, никто не будет стоять между молодой королевской четой и королевой-матерью. Что касается Марии Стюарт, то она еще ребенок. Катрин справится с ней в отсутствие коварных родственников шотландки. Она позволила Видаму тайно навестить ее и поделилась с ним некоторыми своими планами. — Я хочу, — сказала Катрин, — чтобы вы доставили мое письмо принцу Конде. Глаза Видама стали задумчивыми. Конде был главой дома Бурбонов. Он понял, что означает просьба Катрин. — Ради вас я готов на все, — заявил он, поцеловав руку Катрин. — И, служа вам, буду надеяться на награду. — У королев не просят наград, мсье, — ответила Катрин. — Мадам, я прошу не королеву, а женщину. Она улыбнулась. В ее улыбке таилось обещание. Катрин с нетерпением ждала, когда он вернется с ответом но к ней пришел невидам. Паш сообщил Катрин, что герцог Дегис просит немедленно принять его. Она разрешила привести к ней посетителя. Дверь открылась и тотчас захлопнулась за герцогом. Пламя свечей дрогнуло на сквозняке. Катрин увидела перед собой самоуверенного, мужественного Дегиса. На его обезображенном шрамом лице блуждала улыбка. — Я прошу, Ваше Величество, извините меня за вторжение, — сказал он. — Но мы узнали о предательстве. Она спокойно, изучающе посмотрела на герцога. Ее лицо оставалось бесстрастным. — Видам де Шартер арестован. — Да? Почему? При нем были обнаружены бумаги, свидетельствующие об измене. — Какие бумаги? — Письмо принцу Конде. — Заговор? — сказала Катрин. — Боюсь, да. Его отправят в Бастилию. — Я не отдавала подобного приказа, — надменно заявила она. Меченый низко поклонился. — Мадам? — Вас решили не беспокоить. У меня есть ордер на его арест, подписанный королем. Катрин кивнула. Она потерпела поражение. Она поняла, что ее борьба с дегизами будет такой же тяжелой и долгой, как борьба с Дианой. Завоевать власть не легче, чем завоевать любовь. Искусно изменив свою внешность и закутавшись в плащ, Катрин поспешила по улицам Парижа к мрачному зданию Бастилии. Она выбрала сумерки для этого визита. Ей было важно остаться неузнанной. Взглянув на темные башни и бойницы с пушками, Катрин вздрогнула. Человек в плаще, сливавшийся со стеной, шагнул к ней. Услышав почтительный голос, она поняла, что ее уже ждали. — Мадам, все готово. Он провел ее через маленькую дверь в темный коридор. Они поднялись по лестнице и оказались в новом коридоре. Катрина ощущала запахи тюрьмы. Тут пахло сыростью, плесенью, потом, кровью, смертью. Под ней находились ужасные темницы где люди боролись за свою жизнь с крысами. В непосредственной близости от Катрин располагались карцеры, обитатели которых мерзли зимой и задыхались от жары летом. Низкие потолки не позволяли людям стоять в полный рост. Где-то рядом была камера для допросов с пристрастием, где мужчины и женщины знакомились с испанским сапогом и водяной пыткой. Но видам де Шартр имевший влиятельных друзей, попал в сравнительно комфортабельное помещение. Он заявил, что королева-мать является его близким другом. Завтра видамо отпустят на свободу. Именно поэтому Катрин организовала этот визит. Ее проводник остановился перед массивной дверью. Он отпер сначала ее, потом другую дверь, находившуюся за первой. — Войдите, мадам, — сказал мужчина. — Я подожду снаружи. Вам не следует оставаться здесь более пятнадцати минут. Сюда может прийти надсмотрщик. Ваше присутствие будет трудно объяснить. — Я понимаю, — сказала Катрин. Она вошла в камеру, видам встал. Он быстро приблизился к Катрин и поцеловал ее руку. Тусклый свет, пробивавшийся сквозь узкое зарешеченное окно, падал на лицо узника. Катрин пристально посмотрела на видама Три месяца, проведенные в тюрьме, изменили облик этого человека. — Как хорошо, что вы пришли, Катрин, — сказал он. Она чуть вздрогнула, услышав, что видам обратился к ней по имени, но он не заметил этого. — Завтра вас освободят, — сказала она. «Завтра — Завтра? В его голосе зазвенела истерическая радость. И этого добились вы, моя королева. Он упал на колени, снова взял ее руку. Катрин почувствовала, что слезы видамо окропили ее кожу. Ну и наглец. Он имел большой успех у женщин и считал себя неотразимым сердцеедом. Он не понял, что Катрин де Медичи не была обычной женщиной. Он не мог догадываться о том, что она использовала его для пробуждения ревности в своем муже, что теперь, когда он не справился с простой доставкой письма своему могущественному родственнику, он стал не нужен Катрин. Но его освобождение было очередным ходом дегизов, решивших последить за ним на воле и снова поймать на чем-нибудь, возможно, вместе с сообщниками. Он не подозревал, что королева-мать... Меньше всего желает его выхода из тюрьмы. Она отступила назад, прислонилась к холодной каменной стене. — Как вы проникли сюда? — шепотом спросил он. — У меня много верных друзей. — Да, — медленно прошептал он. — Да, понимаю. — Когда вас выпустят, за вами будут следить, — быстро произнесла она. — Вам следует покинуть Францию. Он приблизился к ней, и она ощутила щекой его дыхание. — Покинуть Францию? Вас? — Я не в силах поступить так, хотя это и ваша просьба. — Это будет мудрым поступком, — сказала она. Катрин услышала, как он резко втянул в себя воздух. — Вы хотите избавиться от меня? В его голосе звучало отчаяние. Он ни за что не хотел уезжать. Был согласен рисковать собой. Почему нет? Он обладал честолюбием, был психологически не готов к изгнанию. «Вы окажетесь под подозрением», сказала она. «За вами установят наблюдение. Надеюсь, вы не считаете, что я боюсь опасности?» «Я думаю, что вам следует уехать. Отправляйтесь в Италию». Я чувствую, что моя жизнь здесь, рядом с вами, в служении вам?» Она снова прижалась к стене, но он опять приблизился к Катрин. «Тут необходимо многое сделать», — сказал видам «Король молод, и он ваш сын. Маленькая королева, она еще ребенок. Вы и я, с помощью других людей, мы можем натравить протестантов на этих выскочек дегизов, У меня есть новости. Я не сидел тут без дела. Я разрабатывал планы. Протестанты рвутся в бой. Они лишь ждут появления вождя. — И вы станете этим вождем? — спросила она бесстрастным тоном. — Вы, Катрин, регент Франции. Вы должны править этой страной. — А вы будете работать на меня, служить мне? как бы ни была велика опасность. — Я всегда буду служить только вам. Не отсылайте меня прочь. Двор видел нашу крепкую и неясную дружбу, Катрин. Люди связывают наши имена. Я мог бы рассказать многие секреты. Она засмеялась. — Мы всего лишь друзья и не более того. — Кто в это поверит? Вы видите, как я предан вам. Вы должны ради сохранения своего лица оставить меня рядом с вами. Клянусь, я так сильно влюблен в вас, что пойду на все ради того, чтобы находиться рядом с вами. — Теперь послушайте меня, — сказала Катрин. — Я не могу здесь задерживаться. Завтра вас выпустят на свободу. Мы встретимся, но тайно. Поверьте мне, — Шпионы дегиза будут следить за вами. Приходите, если сможете, в это же время в дом братьев Руджери. Знаете его? Он стоит у реки. — В это же время? — повторил он. И добавил. — Да, я знаю их дом. Я буду ждать. Мы побеседуем о будущем за бокалом хорошего итальянского вина. Он хотел поцеловать ее в губы, но она протянула ему руку. Он склонился над ней. Катрин повернулась и быстро вышла из камеры. Катрин сидела в своей комнате. Она попросила, чтобы ее оставили одну. Посмотрев в зеркало, она увидела полнеющую женщину, которая не отличалась красотой даже в молодости. У нее были грубоватые черты лица, бледная кожа, хитрый рот и сверкающие черные глаза. Это был важный день ее жизни. Прошло три месяца с тех пор, как она потеряла любимого человека. Но эта трагедия уже была позади. Она должна смотреть в будущее. Вчера вечером в сумерках она посетила дом у реки. Там она встретилась с честолюбивым молодым человеком, желавшим стать ее любовником. Этот ведам-де-шартер имел большие планы. Она говорила с ним спокойно, доброжелательно, с нежностью в голосе. Они пили вино. Они обсуждали пути устранения могущественных дегизов. Они договорились встретиться снова этой ночью. На хитрых губах Появилась улыбка. Катрин поняла, что душевная боль притупилась. Ей предстояло сделать так много. Она посмотрела на шкаф, стоящий в углу комнаты. Только она одна знала его секреты. В нем хранилась смерть для врагов Катрин де Медичи. Много лет она планировала убийство Дианы но сейчас была спокойна. Катрин видела, что убивать Диану бессмысленно. Пополняя все эти годы содержимое шкафа, она думала об убийстве. Сейчас убийство стало частью ее жизни, средством всегда находившимся под рукой, ждавшим момента, когда она сможет послужить ей. Она не была так счастлива, как могла бы быть, если бы Генрик любил ее но она испытывала прилив сил, знала, что ее ждет серьезная битва. Она даст бой Дегизам, казавшимся всемогущими. На троне находился болезненный Франциск. Как долго он сможет прожить? Затем придет черед Карла. Он был еще мальчиком, его воспитание контролировалось матерью. Она найдет ему гувернера итальянцы В ее сознании мелькнуло одно лицо. Да, она знала, кого она пригласит на эту роль. Карл привыкнет к образу жизни, который кое-кто называл ненормальным. Он не отличался большой физической силой, был капризным, не поддающимся влиянию. Она не хотела, чтобы Карл женился. Однако, если это произойдет, он не должен заводить детей. Пока на троне будет Карл, его мать сможет править страной. После Карла настанет очередь ее любимого Генриха, который будет счастлив служить матери, как и он ему. Власть манила Катрин. Ей придется бороться за нее, призвав на помощь весь ум и коварство Медичи, двигаясь окольными путями. Она овладела этим искусством за годы унижений. Она предвкушала такую борьбу. Мадалена постучала в дверь. «Войди — Войди! Глаза Мадалены были широко раскрытыми, лицо бледным. Ты хочешь что-то сообщить мне? Ужасные новости, мадам. Какие? Видам де Шартер был вчера выпущен из Бастилии. Разве это ужасная новость? Мадам, вы не дослушали. Он умер этой ночью. Он ходил в город и, вернувшись, сильно заболел. Он умер в полночь. Мадаленна испуганно смотрела на свою госпожу, которая поднесла платок к глазам. — Мадам, — пробормотала Мадаленна, — я хочу выразить мое глубокое сочувствие. Катрина ответила, не отнимая платок от лица. — Ты можешь идти, Мадаленна? — Оставь меня. — Оставь меня. Когда дверь... Захлопнулась за Мадаленной. Катрин заткнула себе рот платком, чтобы сдержать сотрясавший ее смех. Сочувствие Мадаленны! Возможно, и другие обитатели дворца пожалеют женщину, потерявшую, по их мнению, любовника. «Бедняга видам!» — подумала она. «Это конец твоего флирта с королевой!» а также блестящие карьеры, которую ты запланировал для себя. Ты стал первым человеком, узнавшим, сколь неразумно игнорировать желания Катрин де Медичи. Она испытывала приятное возбуждение. Мысли об убийстве долго преследовали ее. Теперь она подчинила их себе. Она многое поняла. Будущее, блестящее и славное, ждало ее. Она могла добиться желаемого. Она долго была жертвой своих чувств. Страстной, импульсивной, совершавшей ошибки, влюбленной. Но теперь она была свободна. Влюбленная Катрин де Медичи умерла.